Глава 14. Натаниэль. Идея нанять женщину настоящего боевого мага хорошей оказалась только на первый взгляд. Элья Фиона собрала в себе все отвратительные качества боевых магов и женщин. Как любой боевой маг, она была заносчива, бескомпромиссна, подчинялась правилам, которые установили вышестоящие, и требовала подчинения нижестоящих. При этом, как любая женщина, была въедлива, Местами излишне принципиально и совершенно точно докучливо. Что могло потребоваться ей в ночи? Хотя, стоило признаться, сейчас ее визит оказался кстати. О чем я думал, когда тащил Рину в свой кабинет? Оставаться с ней наедине совершенно неразумно. Но общаться с Фионой нет никакого желания. И не пошлешь, потому что ну нет у нас таких специалистов. То, что Элья согласилась поработать в Академии по контракту, Минимум три года — великая удача. Если кто и сможет сделать из избалованных аристократок боевых магов, так это она. Ну а я на месте ректора временно потерплю это неудобство». «Минуточку, Элья!» — отозвался я на третий постуку счет и открыл дверь, не спеша пропускать ночную гостью внутрь. Но ей не требовалось приглашения. Она бесцеремонно протиснулась мимо меня и прошла в кабинет. «Это еще что за...» Спросила Элья, уставившись на недовольно зыркающую из-под стола тварь. «И кто додумался назвать так домашнего питомца? Только Рина». «Не обращайте внимания. Это важный свидетель по делу». Отмахнулся я и для верности кинул в тварь несколько печений, чтобы она не вздумала сожрать ценного сотрудника. Вид у мелкой зверюшки был крайне недружелюбный. Увидев еду, создание подобрело, но подозреваю ненадолго». Несмотря на весьма скромные размеры, жрачку тварь поглощала молниеносно. Элья возмущенно начала. «Гранд Мэрш, я, конечно, понимаю, что у вас, а под вами я подразумеваю не вас лично, а страну, нет опыта в работе с женскими группами боевых магов. Но должно же быть хоть какое-то понятие дисциплины, уважение к старшим и понимание, зачем они вообще тут учатся». «Ну, будьте снисходительны к девушкам», — осторожно заметил я, пытаясь понять, в какую сторону она клонит. Во-первых, их не спрашивали, хотят ли они учиться, а отправили сюда в приказном порядке. Согласитесь, не лучший стимул для прилежания. Во-вторых, это убийство заставило всех понервничать. Впрочем, Илья не собиралась ходить вокруг да около и выложила свои претензии. «Гранд это будущие боевые маги», — отрезала она. «И я считаю недопустимым давать им столько воли». Возьмем хотя бы Рину Флорейс. Я допускаю, что в условиях экспериментальной группы за то, что она устроила сегодня на смотре, ее отчислить нельзя. Но, кажется, я четко обозначила наказание. Могу рассчитывать на уважение и послушание. И в чем проблема? Все же тяжело работать с такими ответственными людьми. Ее нет на месте заключения. Ну, простите. Я пожал плечами, лихорадочно соображая, сдать Рину или нет. Решил, что всем будет спокойнее, если я этого не сделаю. Я отпустил ее перед отбоем. Но почему? Потому что не вижу разницы, где именно ночевать. Как так можно? Щеки Элии покраснели, похоже, я ее разозлил. Я наказываю, а вы прощайте. Мы не сможем так подготовить боевых магов. Они выйдут отсюда избалованными папиными дочками. Фиона Рина устала. У нее разболелась голова. Она все осознала и раскаялась. К тому же у меня есть подозрение, что с этим грифоном ее подставили. Не все парни хотят, чтобы с ними учились девушки. Вы же в курсе нашего менталитета. Многие восприняли женскую группу в штыки. И не только за пределами академии, но и внутри. Рину бросил жених, как только узнал, что она будет учиться здесь. И этот пример показателен. Я еще раз прошу снисхождения. Но девушки нет. И в ее комнате. Что вы скажете на это? Ну, значит, она у своего жениха. У того, который ее бросил? Элья изогнула бровь и хмыкнула, а я мысленно выругался. И вы считаете это нормальным? Я считаю, что глобально мне надо найти убийцу, а сейчас лечь спать. День был адски длинным. Арина, с утра она будет на занятиях и больше не доставит вам проблем. Я обещаю. Хорошо. Но впредь мне бы не хотелось. «Чтобы вы вмешивались в мой воспитательный процесс. Это подорвет мой авторитет». «Как скажете, Элья?» Отозвался я, надеясь, что она уйдет и не станет продолжать разговор. «Рина. Ну, уходи же!» Молила я у себя в голове, стараясь сидеть тихо, как мышь. «Если попадусь, Грифониха будет орать, а мне бы этого не хотелось». «Но я не считаю возможным оставлять это без внимания». Упрямо распиналась она, доставая Натаниэля, который просто поражал своим непробиваемым терпением. «Конечно, но не в этот раз», — отрезал он. «Хорошо. Я поступил не совсем правильно. Но если вы наказали, я отпустил, а вы потом наказали еще и за это? Как думаете, к чему это приведет?» Ни к чему хорошему», — согласилась Грифониха. «Но за ночевку в комнате парня это тоже оставить как есть?» Меня удивило. что Гранд Мэрш вообще стал меня покрывать. Думала, просто сделает вид, будто не в курсе, где я, и отошлет нашего куратора подальше, предоставив мне самой с утра разбираться с неприятностями. Но нет, вступился. И душу затопило нежностью. «Ну...» — Натаниэль явно подбирал слова. Возникла затянувшаяся пауза, прежде чем он продолжил. «Конечно, вы можете навестить принца Ферри», и лично убедиться в том, что Рина ночует у него. Но потом не рассказывайте мне про неуважение и не требуйте на него повлиять». «В смысле?» «В прямом», — чуть жестче заметил Гранд Мэрш. «Если Сильх вас пошлет, будет неудобно и обидно. И сделать вы с ним ничего не сможете». «За такое отчисляют», — возмутилась она. «Не принцев Перри, которым благоволит король», — отрезал Натаниэль. «Неужели вы не понимаете?» Его Величество рассчитывает, что Фэри, который женится на обычной девушке и закончит академию, будет на его стороне. Ключевое тут женится и закончит. Он вас из окна своей комнаты выкинуть может, и его все равно не отчислят. Поэтому не искушайте судьбу и не проверяйте на прочность свой авторитет. Идите спать. А утром сделайте вид, будто вы всю ночь спали, а не шатались по академии, пытаясь узнать то, чего вам знать не хочется. Но это неправильно. «Зато душе спокойнее!» Натаниэль поставил точку в разговоре, и Грифониха наконец-то удалилась. Я выдохнула, но с сожалением отметила, что чай в чашке остыл. Это было совсем грустно. «Вылезай давай!» — приказал Грандмерш, и я осторожно показалась из шкафа. По лицу Натаниэля было видно. Время доверительных разговоров прошло. Он не станет меня слушать. «А сейчас, Рина, ты рысью побежишь к себе спать!» И не дай боги, утром проспишь пару Эльи. Я лично отправлю тебя до конца года чистить грифонии клетки. И ночевать будешь там же. Ты ведь прекрасно спелась с Чёрным. Вот и будешь с ним жить. Все понятно?» «Понятно. Я часто-часто закивала. Вести душевные беседы расхотелось. Передо мной стоял ректор и гранд а разговор у меня был к Натаниэлю. «Ну и что тогда стоишь?» «Мне бы это...» Я кивнула в сторону стола. «Тварь забрать!» «Тварь останется тут», — отрезал он. «Ей с утра еще труп искать». «Ну...» Я с сомнением посмотрела на печально сидящую под столом собаку. «Это вы с ней решите. Еще никто не мог заставить тварь ночевать там, где ей не хочется. Даже специальная магическая клетка». «У меня таких тварей вон, целая академия. Как-то справляюсь», — уперся Натаниэль. «Ну и демоны с ним». «Сам же с утра придет с просьбой найти поганку. Но кто я такая, чтобы мешать гранд-мершу развлекаться? Его право. А я хочу спать. Если сейчас не лягу, то точно могу проспать пару грифонихи. И тогда однозначно стану самой нелюбимой ученицей. Не то чтобы меня сильно волновала чья-то любовь, но хотелось отучиться нормально, без конфликтов и без пересдач по нескольку раз всех профильных предметов. Провожать Натаниэль меня не стал». Я вернулась в комнату, разбудила девчонок и рассказала версию гранд-мерша, чтобы ни у кого не возникло вопросов, а потом нырнула под одеяло. Этой ночью Элоиза больше не приходила. Видимо, встреча с бывшим куратором произвела на нее неизгладимое впечатление. Меня это удивляло. Я могла понять, почему Элоиза опасалась его при жизни, но какой смысл бояться после смерти. Зато я выспалась и даже успела на первую пару. Как ни странно, проблем с тварью у Натаниэля не возникла. Правда, об этом я узнала из косвенных источников. Собаку он мне вернул не сам. Точнее, мне просто передали, что Гранд Мэрш благодарит меня за содействие и отвез тварь родителям, так как в Академии нельзя держать домашних питомцев. Ну что же, он снова сделал свой выбор за нас. Чем дальше, тем больше мне казалось, что нас я просто придумала. В течение следующей пары недель Мне так и не удалось поговорить с Натаниэлем. Я вообще не успевала ничего, кроме учебы. Да и Гранд Мэрш снова избегал меня. А еще Грифониха оказалась настоящей Грифонихой. Она всерьез вознамерилась сделать из нас не просто боевых магов, а лучшую группу в Академии. Причем наше мнение в расчет не принималось. Это было для нее делом чести. А нам осталось только повиноваться. Мы учились как никогда ранее. Бегали до завтрака. Корпели над конспектами до обеда, потом снова занимались совершенствованием физической формы и боевых навыков, а затем до самой ночи готовились к следующему дню. И так без выходных и возможности отвлечься. Я снова вспомнила о том, как сильно не хотела тут учиться. А ведь начала забывать и даже находила плюсы в своем новом положении. Грифониха же расставила все по своим местам. Мне было трудно, и от этого я страдала. Правда, успехи вызывали восторг и прилив адреналина, но они случались реже, чем провалы. Я знала, что нашли труп еще одной девушки, убитой около двух лет назад. Элоизу этот факт взбудоражил, и мы еще пару раз выбирались на место ее убийства. Но что я могла сделать? Она не помнила, что произошло перед ее смертью. Я уговаривала ее показаться еще кому-нибудь, кроме меня, но Элоиза не хотела. Аргумент был весомый. Она знала, что ее убила не я, а вот всех остальных подозревала. Но я надеялась, что рано или поздно призрак подружки осознает, что вдвоем мы не справимся. В академии появилось несколько столичных дознавателей. Их прислали в помощь Натаниэлю. Ночные прогулки пришлось прекратить, и Гранд Мэрш Ректор стал для меня совершенно недосягаемой фигурой. Он вечно куда-то бежал и был не один. На меня он внимания не обращал. И со временем я решила, что, может быть, нужный разговор потерял актуальность. Не сложилось, так бывает. К тому же в моей жизни было предостаточно проблем и кроме объяснения с Натаниэлем. А сегодня их только прибавилось. Близилась сессия, зима и завершение состязаний Адама. Каждый из пунктов сулил неприятности. Я не вылезала из конспектов, задания Адама с каждым разом становились все бредовее, Но мы вышли на финишную прямую, и я серьезно рассчитывала на победу. Очередной этап Адам должен был огласить сегодня вечером. По этому поводу я даже проснулась в нормальном настроении, но бросила взгляд за окно и сразу же погрустнела. Землю тонким слоем покрывал снег. Плохое предзнаменование для нас Сильхом. Зимний праздник всегда устраивают через 10 дней после первого снега. Конечно, я надеялась, что его величество забудет о нашей свадьбе. Но ну, вдруг. Но нет. Этого не случилось. Уже к обеду привезли на примерку платья, а вместе с ними приехали модистка и пресса. Прямо в академию. Про нашу свадьбу не просто не забывали. Из нее планировали сделать шоу, участвовать в котором у меня не было желания. В итоге на завтрак я отправилась с пониманием. Сегодня я сожру одного конкретного фейри. который обещал уладить проблему, но вместо этого предпочел делать вид, будто ее не существует. Нужно было найти Сильха или Натаниэля, а возможно сначала Сильха, а потом Натаниэля. Но этим планом не суждено было сбыться. В коридоре меня поймала сияющая мама, которая сказала, что король прислал на примерку целых 20 платьев. Она была такой радостной, будто платья предназначались ей, а я не хотела их мерить. Это означало бы принятие поражения. Если я выберу платье, значит признаю, что свадьба состоится. Но я до сих пор не смирилась с этой мыслью и не собиралась мириться. «Может, разрешишь мне сначала позавтракать?» — недовольно спросила я, надеясь затеряться в столовой. От примерки это не спасет, но я хотя бы успею с кем-нибудь поговорить. «И вообще, что ты делаешь в академии? Почему примерка тут? Признайся, это твоя идея?» «Неужели нельзя было оставить это на выходные? Съездить в салон или принять модисток дома? К чему эта нелепая публичность?» «Нет, конечно, идея не моя». Мама приняла максимально оскорбленный вид. «Я просто выполняю приказ короля. И тебе советую сделать то же самое. Это будет правильно». «Нет, неправильно», — уперлась я. «И я голодна. А потом у меня занятия, которые нельзя пропускать». «На сегодня ты от них освобождена». «А мерить платье с корсетом на сытый желудок – не лучшая идея, не находишь?» Я вообще находила, что мерить платье на свадьбу, которую надеешься расстроить, не лучшая идея. Но, подозреваю, мама об этом слышать не хотела. «Скажи это моему новому куратору», – фыркнула я, но спорить с мамой было бесполезно. Если она решила, что надо мерить платье до завтрака, значит, я иду мерить платье до завтрака. Хотя, ей-богу, я предпочла бы сидеть на паре грифонихи. Все что угодно, но не подготовка к этой нелепой свадьбе. «Пошли, Ирина, это же просто примерка», — уговаривала мама обманчиво мягким голосом, позволяя мне согласиться по-хорошему. Но я знала, если этого не произойдет, она пустит в ход тяжёлую артиллерию. «Ты же всегда любила платья». «Мама, это примерка платья перед свадьбой, которую я надеюсь избежать. Неужели ты не видишь разницы?» — прошипела я. но послушно пошла следом, оглядываясь через плечо в надежде на спасение. И мне почти повезло. «Рина Флорейс, снова ты на особом положении!» Настиг меня окрик грифонихи, и от радости я даже подпрыгнула вместе с мамой. «Почему мне сказали, что сегодня тебя не будет на занятиях? Ты что, успеваешь лучше всех?» Мама явно вскипела от возмущения. «О чем это вы говорите?» Надменно поинтересовалась она, но на грифониху Холодные взгляды аристократок в надцатом поколении не действовали. Ее интересовала только моя посещаемость. «С радостью пойду с вами», — тут же сказала я. «Ты с радостью пойдешь мерить платья», — жестко сказала мама. «Это приказ короля». «Что съела?» — читалась в мамином торжествующем взгляде, направленном на грифониху. «Рина, тебе пора определиться, что тебе важнее, учеба или личная жизнь?» — холодно сказала куратор. намеренно игнорируя маму. «Она и определилась», ответила за меня мама и подхватила под локоть. «Поэтому и идет мерить платья, присланные самим королем». «Я точно не могла сказать Грифонике, где я видела эту свадьбу, поэтому просто опустила глаза и стояла рядом с мамой, как идиотка». «Рина, после примерки у тебя отработка. Надеюсь, ты найдешь время для учебы». «После примерки у нее обед со мной», встряла мама, Но тут я не позволила решать за меня и ответила. «Конечно, я приду, Элья». «Но...» — возмутилась родительница, и я разозлилась окончательно. «Если ты не забыла, наше обучение тут — тоже приказ короля», — отрезала я. «Тебе не кажется, что исполнять одни приказы и игнорировать другие как-то не совсем честно?» Мама поджала губы, но спорить не стала. Просто уверенно пошла по коридору. Я отправилась следом, гадая, где меня ждут 20 платьев. из которых я должна выбрать одно для мероприятия, которое я могла сравнить только с казнью.